Глава 25 пятая. Кто помимо вас знал о запланированной встрече у герцога Анларского? Я решила опрашивать строго по протоколу. Так, даже если Тонарес решил затеять свой разговор, я смогу послать его и все претензии к плохому протоколу, мотивируя это тем, что со своей стороны я сделала для допроса все возможное. Все архивампиры. Неожиданно покладисто ответил Тонарес. Когда вам стало известно о встрече, кому, в какой последовательности они сообщалось и были ли свидетели, которые могли услышать о месте проведения собрания? О встрече договаривалась Израиль. Нам необходимо было обсудить некоторые вопросы с эльфами, но в общении напрямую у нас обязательно возникли бы проблемы. Мы надеялись на посредничество драконов и даже на принятие Лунной Федерации в Срединный Альянс. Я ничем не выдала удивления. Срединный Альянс по первоначальной задумке должен был включать и Лунную Федерацию, но вампиры и эльфы поставили условие. Если одни будут в Альянсе, другие из него выйдут. Эльфы хоть и иномирные завоеватели, но они не враги драконов. Гастрономического интереса к нам не испытывают, Поэтому в альянс вошли они, хотя вампиры тогда очень не беспокоились тем, что мы приняли каких-то чужаков. Да и волка оборотни в знак протеста тогда массово покидали империю и королевство Азаран. Их до сих пор на территории Срединного альянса проживает мало. То есть все к этому давно привыкли. В Срединном альянсе почти нет волка оборотней С эльфами у нас давние прочные отношения хоть и не без сложностей из-за их нецентрализованной системы управления, когда каждый наместник проводит свою политику. С какой стати архивампиры решили, что их захотят увидеть в этом альянсе, хотя это прямой риск рассориться с эльфами? Или архивампирам было что предложить, или было на что надавить? Когда именно она договорилась о встрече, кто еще об этом знал? Ровно спросила я, внося уже сказанное в протокол. «Были там у свидетеля?» Это была письменная договоренность. На рассвете Израиль отправила письма Кариту и Лемару и в Паттурин. Эльфийских наместников должны были пригласить Аранские. Через три часа Израиль получила ответ от Карита, в котором от его лица и лица Илимара сообщалось, что встреча состоится. Только мы до последнего не знали, где она будет проходить. Как вам сообщили о месте встречи и за какое время до ее начала? О встрече мы узнали за 20 минут до ее начала. Мы все находились в здании посольства в столице. Рядом с нами никого не было. Зал от прослушивания защищался. Мы обсуждали предстоящие переговоры, договаривались между собой. Никакой утечки в этот момент быть не могло. Сообщение нам передал Медведе-Оборотень, оно было запечатано. В нем содержались лишь координаты для телепортации. Мы переместились на побережье, вдали увидели дирижабль с подтуринскими знаменами и решили, что стражи межмировой печати согласились на встречу. Келтар повозмущался таким выпиющим недоверием, Варазарис попытался сбежать, но Израиль их одернула. Мы перебрались через стену и обнаружили, что все уже собрались. Ох уж этот Варазарис, старейший архивампир, внезапно выползший на политическую арену, сильнейший. Нам и пяти архивампиров хватало, чтобы опасаться Кантонов, а теперь этих монстров шесть. Я отметила, что для протокола надо будет еще опросить доставившего послание медведя-оборотня, но пока все соответствовало показаниям других свидетелей. Никто, кроме Аранских, не знал подробностей заранее. Правда, эльфов пригласили раньше, и они потащили свои боевые деревья. Это могло выдать место встречи. Как могла выдать и подготовка резиденции Шарлем? Он же вынес оттуда все вещи запретил полеты и наложил антителепортационные и антиполетные заклинания, причем помогали ему офицеры ИСБ, хотя последние не знали, что готовится. В общем, всей информации не было ни у кого, кроме аранских, но по косвенным признакам можно было просчитать, к чему все придет. Особенно если просчитывать будет Демонесса, изображавшая заранее, она хорошо всех изучила. Подтуринцы не ответили, но когда дирижабль с их гербом прибыл на место, никто не усомнился, что это они. Они всегда вели себя странно, поэтому молчание списали на их механические заморочки. До сих пор удивительно, что механические големы живут своей жизнью, имеют целый город, фактически страну, участвующую в политической жизни мира, и никто не догадался об их искусственной сущности – пока не пришли с армией в Пад-Турин спасать их от вестников бездны. По всему получалось, что архивампиры в данной ситуации вроде как невинные жертвы культа, воспользовавшегося их голодом. Далее предложила я рассказывать дальше. Мы вошли в подготовленный Шарлем зал, продолжил Тонарес, и начали переговоры с драконами, потому что эльфы не торопились мы просто стояли и наблюдали за всем. Подтуринцы часто так себя вели, поэтому мы не заподозрили подвоха. Мы высказали свое предложение Империи и Азарану. Он умолк, пристально глядя на меня. Из-за его дикого, уродливого вида, не оставившего ни следа от прежней внешней привлекательности, казалось, что то Тонарес примиряется, как меня лучше сожрать. Вряд ли у него получится. Между нами невидимый щит, запитанный на охранных чарах здания, и пока тонарес пробивает его, я успею телепортироваться. Канал на нижние этажи для меня открыт, поэтому я не боялась его. Просто неприятно чувствовать себя куском мяса. Тонарес все смотрел. Перекусить захотелось? спросила я. Не тобой. Он продолжал странно меня рассматривать. Наконец кивнул каким-то своим мыслям и снова заговорил. Мы немного поспорили о деталях, эльфы вошли, и Шарль накрыл зал куполом. Вдруг что-то щелкнуло, запахло кровью, големы дергались, в одном что-то бахнуло. И все наши магические кристаллы, кроме призванной короны Санаду, стали осыпаться. Со смертью создателя, щит герцогов анларских, покрывавший зал переговоров стал не просто непроницаем. Он поглотил высвобожденную магию кристаллов и стал вытягивать магию из нас. Эльфы перешли в защитный режим и стали нам неинтересны. Мертвый Шарль не мог нас напитать, а голод становился все сильнее. Единственной подготовленной к неприятностям оказалась Израиль. Она заранее ввела себе капсулу с ядом и как только ощутила голод, расколола ее. Пока тело боролось с отравой, Она не могла охотиться, и потом могла бы спать дальше, если бы ее не разбудили. Ваар был скован и пока не представлял угрозу. Щит сразу попытались пробить, но безуспешно. Я, Келтар и Алиастис напали на Карита, но он прижег нас огнем. И вдруг выяснилось, что семья герцогов Анларии уничтожена, а у нас нет никакой возможности снять щит быстро. Вдруг, сгорбившись, Тонарес облокотился на колени и закрыл свое ужасное лицо руками со вздувшимися венами и острыми когтями. Сейчас этот странный властитель вампирского кантона выглядел почти жалко и, может, даже не почти. «Ты не представляешь, как омерзителен этот голод!» — проговорил тонарес в ладони. «Как омерзительна неспособность контролировать себя, когда ты...» Не принадлежишь себе, когда каждую секунду ощущаешь, как умираешь, превращаешься в нечто иное, и ничего, ничего не можешь поделать, потому что ты больше не человек. Ты сам выбрал такой путь. А ты думаешь, об этом последствии В эмпиризма рассказывают вот так, честно? Убрав руки от лица, Танарес криво оскалился. Думаешь, всех предупреждают? Ты видел мое лицо до этих изменений? «Ты видел, что я стал вампиром в очень молодом возрасте, когда еще трудно понять и просчитать все последствия. Да и не все вампиры знают, какой он, этот голод. Единственный, кто честно обо всем рассказал, Санаду. Но даже у него не хватило смелости рассказать об этом со всей серьезностью. Он многое завуалировал пафосом, шутками и представлением себя, достойным похвалы, чистильщиком всякой падали и преступников». Он показал себя этаким героем, а голод – инструментом возмездия. Но голод он не делит окружающих на плохих и хороших. Это не божественное провидение, указывающее на тех, кого надо уничтожить во благо других существ. Это тупое животное чувство. Как думаешь, почему истинных переродившихся вампиров мало? Потому что мало кто по доброй воле сам в состоянии перебороть голод, И не дать себе пищи, пока перерождение не свершится. Вампир скорее впадет в безумие и наестся, чем позволит физическому телу умереть. Снова Тонаресс уставился на меня. «Сочувствие от меня ожидаешь?» Удивленно предположила я. Понимание. Немного понимания, что далеко не все вампиры жаждут превращаться в кровопийц. Понимание, что мы в беде, в смятении. Мы уязвимы сейчас. И представляем угрозу для окружающих непособственной воле, нам самим страшно и плохо. Умолкнув, он продолжал следить за мной безумным взором красных глаз, обрамленных вспухшими бледными венами. А я подумала, что, возможно, старшие вампиры от природы такие уродливые всегда, просто при недостатке магии не утруждают себя маскировкой. Мне все равно, страдаете вы или нет, ответила я. Если при мне вампир попробует кого-нибудь съесть, я убью. И для меня не имеет значения, по своей воле кто-то нападал или нет. Я остановлю убийцу. А сейчас рассказывайте, что было дальше. Я ненавижу неспящих за то, что они восхваляют это наше состояние, как естественное и правильное. За то, что они культивируют голод. За то, что убили мою сестру. Я понимаю твою ненависть, как никто другой. Я тоже хочу добраться до них и уничтожить». «Я устал», — честно призналась я и потерла переносицу. «Я невыносимо устал от ваших попыток разговорить меня, найти между нами общность, устроить нравоучения по поводу моей мести, моих планов, мотивов, поведения. Мы не друзья и не будем ими, потому что я не люблю вампиров. Вы вызываете у меня отторжение». Я могу общаться с вами довольно близко, но это проявление вежливости, часть обязанностей. Это что угодно, кроме сочувствия, понимания и любого иного подобного отношения. Вы неприятны мне все, особенно сейчас, когда только что пришлось смотреть на убитых офицеров, зная, что их дети осиротели, а родные лишились своих любимых. Сделайте одолжение, хотя бы сегодня, хотя бы в память об убитых, о которых вы вроде как сожалеете, пусть в несколько эгоистичной форме. Не пытайтесь залезть мне в душу. Да, я хочу отомстить. Если вы можете помочь, я не отвергну помощь, но на этом все. Теперь же, пожалуйста, давайте вернемся к заполнению протокола». Помедлив, Тонарес опять сутулился и, разглядывая свои искореженные руки, стал сухо перечислять, кто на кого как нападал. Король Илимар неплохо потрепал Израиль, Жаль, она быстро прирастила отрезанную руку. Санаду за нападение на Оранских ударила откатом клятвы не вредить, которую он давал для того, чтобы его допустили к ментальным манипуляциям над ними, и против голода ему помог браслет с более плотными и потому не пострадавшими магическими кристаллами, по счастью оказавшийся у Валерии. Теноресу досталось и от императора, и от Ланабет, успевший его подстрелить. Наших убили архивампиры Килтар и Алиастис, выпили, отравили своей магией. Внутри шевельнулось что-то вроде облегчения. Мне было бы трудно принять мое мирное общение с Теноресом, если бы его не успели остановить. Увы, меня сдержали силой. Зачем-то признался он. Я не так хорош, как думала себе. Это все, что вы можете сказать о происшествии? спросила я. Да. Я дописала последние слова и поднялась, прошла до перегораживающего кабинет щита, протянула сквозь него листы. Ознакомьтесь с протоколом, и, если согласны, поставьте подпись внизу каждой страницы, а в конце запишите, сколько страниц в протоколе. Перо! Танарес забрал мои записи. Отступив, я обмакнула перо в чернильницу и вместе с ней подошла к границе. Медленно протолкнула перо сквозь щит. Не читая, Танарес положил листы на колено, подписался на каждом. Пришлось еще раз обмакнуть ему перо. В конце вписал число листов и снова расписался. Не смею вас задерживать. С облегчением произнесла я сквозь преграду, втягивая обратно листы и перо. Нас разделял всего шаг. Тенарес смотрел на меня сверху вниз, придерживая кончики листов так, чтобы я не могла их забрать. «Я давно живу», — заговорил он. «Я видел, как разрушает существо жажда мести. Меня самого она разрушает. Я не хочу, чтобы такое случилось и с тобой». Но я вижу, как с каждым годом тускнеют твои глаза. Сейчас в них почти ничего не осталось. Даже ненависть твоя теперь холодная, мертвая. Неужели в этом мире нет ничего, ради чего тебе можно жить? Неужели нет благородных, интересных, важных целей? Мне страшно смотреть на тебя, страшно видеть, как ты из живого, наполненного эмоциями существа превращаешься... «Мне кажется, мои эмоции не ваше дело». Напомнила я, продолжая тянуть бумагу из его цепких пальцев. Благодаря плавности натяжения листы еще не прорвались, но одно неверное движение, и протокол придется составлять заново. Может, именно этого Тонарес и добивается? Ищет повод остаться здесь подольше? Я разжала пальцы. Тонарес даже не шелохнулся. Будто не ощутил исчезновения давления на руку. Отступив, я оперлась ягодицами на стол, опуская рядом чернильницу с пером и скрестила руки на груди. Тенарес просто меня разглядывал. Как же меня раздражала эта его манера так в меня всматриваться. «Что вы от меня хотите?» — спросила я. «Только давайте без разговоров о морали, сочувствия, без ерунды вроде того, что вы видите во мне себя». Мы находимся в изначально разных положениях. Взять хотя бы разницу в возрасте, разницу в мировоззрениях, разницу в ситуациях. Склонив голову на бок, Тенорес будто приглашал меня говорить дальше, и я заговорила, потому что он мне действительно уже надоел своими попытками влезть в душу и сделать непонятно что. Начнем с разницы в восприятии семьи. Отчеканила я. Драконы семейные существа. Для нас род имеет первостепенное значение. Вампиры – одиночки по жизни. На самом деле редко случается, чтобы брат и сестра оказались вампирами. Далеко не всегда родителям-вампирам удается вампиризовать своих детей или хотя бы внуков. Вы должны были научиться жить так, научиться систематически хоронить своих родных, перед этим понаблюдав, как они стареют. И вы приспособились». Вы не так привязаны к семье, как мы. Для вас смерть всей семьи печальная, но норма. Для драконов невероятное, чудовищное, страшное событие. Я потерял целый мир с ней. Для меня это все равно, что для тебя потерять всю семью. Просто она была одна. У тебя было несколько, но боль одинаковая. Именно это меня в тебе притягивает. Ты можешь меня понять. Довольно много существ, потерявших всю семью. Тот же Этьен Анларский сейчас в горе и свободен. Почему вы домогаетесь именно до меня? Мне так хочется. Простое объяснение. И ведь не подкопаешься. Мало ли кому что хочется. Не всегда мы властны над желаниями. Не каждый способен их объяснить. Не смею вас больше задерживать. Напомнила я о завершении допроса. Танарес подступил вплотную к невидимому счету. Его глаза светились алым. Он практически выпалил. «У меня тоже щеток не спящим. Я могу отомстить за нас двоих. А ты просто живи!»